Часть шестая. Рождество 2003. -го. Стелла убрала со стола. Остов индейки высится на сервировочной тарелке. Все мясо с него снято и переложено в контейнер с остатками праздничного обеда. Остался только скелет. Пустой каркас некогда живого существа. Мы с Селлом помогали ей закончить уборку. Папа дремал напротив телека, с экрана которого лилось мягкое свечение. Его специально оставили включенным на время обеда, чтобы шум хоть немного смягчал возможные заминки в разговоре. В этом году все складывалось относительно неплохо. «Арсенал» вышел победителем из всех игр сезона, а в разговорах о нем уже начали мелькать такие слова, как «непобедимый» купе с прогнозами о титуле чемпиона. За столом папа лакомился индейкой небезрадостного воодушевления и даже запустил вместе с Селлом петарду. Стелла мыла посуду на кухне, а мы ее вытирали под праздничные песни, которые неслись из радиоприемника. Накануне Селл ходил с приятелями в бар и теперь довел Стеллу чуть ли не до истерики своими уморительными рассказами о пьяном столкновении с фонарным столбом. Происходящего он описывал в одному ему свойственной театральной манере. эффектно изображая падение и сопровождая все звуковыми эффектами. А его светлые волосы, растрепавшись, выбились из-под бумажной короны. «Ох, Сальваторе!» — сказала она, когда он закончил, и утерла глаза краем резиновой перчатки. «Какой же ты у нас весельчак!» Она стянула перчатки, взяла кокосовое печенье и пошла в гостиную слушать речь королевы. Сэл снял с сушки тарелку. Планируешь выбраться в город на этой неделе? Я вообще вчера думал, что встречу тебя в баре. Я кивнул и поправил соусник, висевший на гвозде, прибитом сбоку к кухонному шкафчику. Завтра с Дезом встречаюсь. Там будет девчонка, за которую он ухлёстывает, так что и нам придётся идти. Сэл взял следующую тарелку, и его рука на мгновение застыла в воздухе. Точно он вдруг вспомнил о чём-то. А ты слышал, что Анна выходит замуж? Мне Лиза вчера рассказала. Свадьба в июле. Я смотрел, как с тарелки стекает вода. А что вообще случилось? Вы были вместе все лето, а потом бац, и разбежались. Я стянул с головы бумажную корону и посмотрел на нее. Да как-то и сам не знаю. Сэл даже не попытался скрыть изумление. Но вы были не разлей вода. Такие отношения просто так не заканчиваются. Знаешь, ведь в жизни всегда так. Люди приходят и уходят. К тому же сам знаешь про эти ее религиозные штучки. Ей можно связывать свою жизнь только с единоверцем. Отсюда и помолвка. Я скомкал корону и кинул ее в мусорку. Сэлл закатил глаза. Хорош заливать. Так это чистая правда. Может, их правила этого и требуют? Но будь для нее все это и впрямь так важно, она бы вообще не стала с тобой общаться. Он положил вытертую тарелку в стопку на буфете. Иногда ты ведешь себя как придурок, ей-богу. Поздравляю с открытием. Ой, да всегда, пожалуйста. Черт возьми, Ник, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы разглядеть, что у вас все серьезно. Я швырнул чайное полотенце и выдвинул стул. Увы, далеко не все так красноречивы, как ты, Сэл. Сэлл скрестил руки на груди. «Ты что же думаешь, что в твоей жизни таких ан будет несколько? Что ты снова к кому-нибудь так прикипишь? Да я вас видел вместе. Уж не знаю, что она нашла в таком отморозке, но поверь мне на слово, это было что-то». «Ладно, не спорю. Я придурок. Согласен со всеми твоими аргументами. Все мы задним умом крепки». Я потянулся к холодильнику и достал еще пиво. так что ты будешь делать?» «А что тут, черт возьми, можно сделать? Ворваться в церковь и сорвать свадьбу? Неплохой вариант». «Сэл, жизнь — это тебе не кино. Тут есть правила и законы, и если их не соблюдать, придется столкнуться с последствиями». «Ну да, законы», — проговорил он, потирая подбородок. В контрасте между красной бумажной короной и редкостной серьезностью, отразившейся на его лице, Было что-то комичное. «Но мы с тобой не об экзаменах разговариваем и не о портфелях акций, а о любви, дурачина. И если ты еще и здесь будешь уповать только на правила, то...» Он покачал головой. «Тебя попросту не спасти».